Макар, драган и Никина. Ребята, Макар чудит. Со всех ног несёрся по направлению к избушке кричного мастера Макара Драгана. Уж больно там занятны штуки бывают. На заваленке избушки, на заборе уж много мелкого заводского люду облепили окошки, смотрят без опаски. Всем известно, что Макар, как бы пьян ни был, на ребят не бросается. Крикнет только «Пошли к лешему! Не видали, что ли, меня?» Драган пьян, но ходит по своей избушке вполне уверенно. Жену он только что выставил. Она стоит тут же на дворе, голосит и ругается. Войти в избу ей, однако, нельзя, вылетит, как котенок. У этой бездетной супружеской пары были какие-то свои особые правила. Даже во время самого жестокого запоя Макар не бил свою жену, а только выставлял. Тваё время будет, не лезь. Жена поплачет, поругается и уйдёт к кому-нибудь из соседок, заказав нам лебетишкам сказать, когда макарусь снёт или куда-нибудь пойдёт. Драган всё ходит по своей избушке и о чём-то тяжело раздумывает. Он обыскал уж свои сундучки, и шкафчики, ничего путного для закладу, ишь, стерва всё вычистила, бормочет он. Роется в посуде, ничего косушки не дадут. Ряд кринок на полке подсказывает выход телёнок идёт в конюшню. Добровольцы вестовые бегут к Ива Варваре и докладывают: "В конюшню пошёл". Жена Макара, сидевшая у соседки вместе с соседкой, бежит домой. Затея отбить телёнка у этого сильного, хотя и пьяного человека, явно безнадёжна. Макар отстраняет кричащих баб, и торжественно уносит телёнка в избу. С порога внушительно говорит: "Не лезь, бабы. Я в своём доме главный управляющий. Хочу продам, хочу зарежу". Случай однако настолько катастрофический, что жена идёт в атаку, забирается в избу, но Макар с ловкостью необычной для пьяного хватает её за ворот, высоко поднимает свои ручищи и выставляет с высокого крылечка, делает он это совсем без злобно. не бросает, не толкает, а именно выставляет как ненужную в данную минуту вещь, которую однако разбивать не годится. Мейхо хочет. Варвара в сущности тоже добродушная женщина, тут не выдерживает и нападает на ребятишек с плачем, криком и ругнёю. По счастью, вмешивается соседка Аланчиха и убеждает Варвару, что лучше сбегать к парушке. И сказать этой халерей, чтоб не смела брать телёнка в заклад, а то ей глаза выцербить можно. Варвара быстро уходит, мы занимаем свои места. Телёнок, попавший в непривычные условия, мечется по избе, дрожит и жалобно блеет. А Кар сидит на голубчике и улыбается. И ждурачонко, к матери просишься. Ладно, не отдам порушки. Вались богу. Быстро схватывает телёнка, ставит его на стол в передний угол и тянет ногу телёнка к голове, желая перекрестить. Телёнок рывёт: "Не желаешь? Может, лучше нашего без бог ты проживёшь". Снимает телёнка со стола и уносит обратно в хлев. Потом лезет на сеновал и сбрасывает огромную хапку сена. Эти хозяйственные заботы, однако, не могут заглушить мысли о невыпитом полштофе или косушке. Макар опять идёт в избу и начинает перебирать свои ценности. Берёт около голбца, топор, ломок и молоток. Осматривает их внимательно и кладёт обратно. Потом быстро подходит к печи и начинает пробовать крепость вмазанной в печь чугунной доски. Шестка плета подаётся, и Макар начинает её вышатывать. Делает это так осторожно, что Боковые кирпичи не сыплются. Зрители ошеломлены. Не уж выворотит. Даже никто не хочет сообщить жене Макара об этой новой его выдумке. Тяжелая шесточница вытащена. И Макар осторожно выносит ее из избы и быстро направляется к кабаку, где уж давно его ждет расставленная Макаровой женой кабачица-порушка. Она зло сейчас же покупает доску на деньги, чтоб не возвращать заклада. И Макар получает возможность допить, чтобы на следующее утро убедиться, что больше найти для похмелья нечего и надо выходить на работу. Месяц сами тянул он свою тяжёлую лямку. Баловал нас соседских ребятишек разными фигурными плейтками, которые приносил нам с завода для игры в бабки. Иной раз в праздник, когда взрослое население завода было пьяно, Макаро ходил с нами в лес или на рыбалку. Эти прогулки с драганом казались нам необыкновенно занятными. Он как всегда умел показать то, что мы ещё не видели или не замечали. Разговоров с нами он однако не вёл или вёл мало, больше молчал, покуривая свою трубочку. Особенное удовольствие доставляло нам купание с Макаром. Выбирали место поглубже, удобнее для броска и начинали раздеваться. Мы с напряжением следили за каждым движением Макара, за каждой мелочью, ища в них отгадку его необкновенного искусства нырять. Снежно-белое, как у всякого рыжего человека тело, с широким треугольником, выжженным на груди кожи, прямые ноги, мускулистые руки с широкими кистями, толстая шея, наплывстые плечи и широкая грудь всё это от началось с детьми. Не потому ли макар так ловко ныряет? Белизна тела тоже входила в число причин. Белому телу вода рада, не выпускает. Но и ряд макар был действительно мастер. Сколько минут он держался под водой, сказать не сумею, но только долго. Мы, видавшие его ныряние не первый раз, не могли однако привычиться спокойно дожидаться его появления из-под воды. Сначала глаза беспокойно бегали по поверхности воды, стараясь угадать место, где появится голова дракона, но голова нигде не показывалась, и у всех рождалась тревожная утонул. Проходило ещё несколько томительных мгновений. Мы терялись, не зная, что делать. И в это время показывалась голова дракона, а примерно в самом неожиданном месте. Иногда тут же под берегом, иногда в камышах, Иной раз чуть ли не в другом берегу пруда бакар быстро и ловко плыл к берегу, очень довольный, что ему удалось напугать своих приятелей-малышей. В зимние вечера избушка драгана была излюбленным местом ребят, их сборищ, шумели, разговаривали, играли в карты бабки или чурашки. Драган, только что вернувшийся с работы, сидел на своём обычном месте, голпчики и покуривал трубку. Баравар возился у печки. Такие мирные полосы жизни, драгано, тянулись иногда по несколько месяцев. Но вот в какой-нибудь большой праздник он напивался и кружил, насколько хватало денег, причём каждый раз чудил. Жена старалась позаранку расставать имущество по соседям, чтобы ускорить конец пьяной полосы. Мать пресвитая, поружь великомученица А должика сушечка рабу Божию Николаю до первой получки. Сама в самой середине грязной дороги на коленях без шапки стоит рабочий Микина и как в церкви молитвенно смотрит на кабатскую дверь, которую заслонила своим жирным огромным телом целовальница парушка. После своего молитвенного призыва сам же припевает высоким тенором: "Подай, Господи, жирная баба Возмущается. И ж пьянчушка над богом смеёшься. Проваливай и трезвый ко мне не ходи. Микина быстро поднимается из грязи, взмахивает кудлатой головой и везгливо кричит: "Да разве я к тебе стерве сам хожу? Горе мое ходит поскуда, так и знай, сволочь". Парушка, привыкшая к именам и похуже, решительно направляется в сторону пьяного чедушного мастерка. Тот отступает и, пошатываясь, направляется вдоль улицы. В утешении себе Мекина запевает песню-импровизацию, где фигурирует кабачица-порушка. Эта пьяная импровизация мне до сих пор кажется прямо поразительной. Отдельные фразы забылись, но помню, что это всегда была мерная, складная речь, без остановок и перебоев. появлялся какой-нибудь ядовитый припев, который потом подхватывала мастеровщин. С парушки песни вскоре переходило на заводское начальство и бар. Нарочито смешные положения, в которых они представлялись в Микининой песне, собирали на улице не одних ребятишек, но и взрослых. Около Поповского дома Микинин вспоминает о своём благочестии и переменяет мотив на церковный. Опять мелькают Забавные образы, где гре vastы дьявола и святые ангела так причудливо переплетаются, что мать гонит нас реветишек домой и кричат на Безбожного Микину, угрожая ему не только адом, но и стражником, что, конечно, страшнее рабочие его хочет. Вот Микина доходит до своей избушки. Ворота заперты, ставни на болтах, закреплённых внутри. Сенки тоже заперты изнутри за совом, и лестница, в которой можно залезть туда, убрана. В, в доме и во дворе ни души. Ребятишки Микины вертятся тут же в толпе на улице, жена спряталась. Готовятся так к встрече Микины не потому, что боятся его как буяна, а с другим умыслом. Надо утомить его так, чтобы, забравшись в избу, он сразу же заснул. иначе неизбежно вытнет какой-нибудь фортель обидный, а иногда и разорительный для домашних. Начинался стук, потерщина, жалобы православным и перелезание через забор. Перелезание, судя по степени градусов, иногда тянулось долго. Дальше коเนтель с дверми в сени. В большинстве случаев кончается тем, что Микина, забравшись в избу, растягивается на постели и засыпает. Толпа расходится. Но если ему удаётся проникнуть в избу быстрее, то открывается у окна на улицу и начинается выставка. Показываются отапки и сапог, рваной рубахи жены и детей покровитель дома Николай Милостивый. Всё это сопровождается прибавудками завзятого рояшника. Хохочет толпа и всхлипывает жена Микини. Соседки, которые жалеют тихую Микинину бабу Не щаenstо Детьмя кинул, но это только ухудшает дело. Микина, истощившийся в остротах над своим скудным имуществом, получает новый материал. На каждое замечание у него готов такой колючий ответ, что бабы плюются, а некоторые, по горяче ей, готовы лезть прямо в драку. Мужей эти остроты тоже неизбежно задевают, но они стараются не показать виду. Толпа взрослых одна кончинает расходиться, Охотников вступить в словесную борьбу с пьяным Микиным всё меньше, и он объявляет выставку закрытой до великого дня Святого Палштофа. Иной раз фортыль бывают по фигуристи. Помню, раз Микино напился в отсутствие жены, которая куда-то уезжала, на покос или за ягды. Предупредительных мер не было принято, и пьяный хозяин без препятственно вошёл в свою избу. На этот раз он, выставив косяки, ухитрился вытащить на середину улицы ткацкий станок, кросно, и начал тканье с припевом, и поставила кросно им девятые весна. Этот фортель, обидный для его измотавшейся на работе жены, прекратили женщины и соседки, которые буквально избили пьяному Мекину и растащили части станка по домам. В трезвое время Микино, Медведев, Николай Николаевич, человек уже пожилой, был веселый заводской рабочий. С молоду он работал на фабрике, но огневая, видимо, была не по силам отмочи душному человеку, и он перешел в столеры. В этой отрасли Микино был своего рода художником, и ему поручалось изгдавление наиболее тонких моделей. Иногда он делал своим ребятишкам занятные деревянные игрушки. «Толчия!» Криечный и молот, мельничное колесо были сделаны, как хорошая модель, и действовали по-настоящему. Напивался Микин нечасто, себя не пропивал и из дому не тащил, но жили они скудно. Большая семья и маленький заработок ставили его в положение чуть не нищего, но он все-таки ухитрялся сохранять веселый нрав и слыл в заводе за балагура и песенника. В трезвом виде, Он, однако, избегал задевать в своих остротах заводское начальство. Говорил либо о прошлом, либо проезжался по части святых отцов, быт которых он знал почему-то великолепно. Пел Микино. Замечательно. Чистый, высокий тенор во время вечернего отдыха на Покосе часто сзывал на стан большую толпу слушателей с соседних участков. Но мне все-таки больше памятны его пьяные песни и импровизации, Это было творчество, грубое по замыслу, яркое по обилию образов и тонкое по отделке деталей. Редкая легкость стиха была и изумительна. Песня, каждый раз новая, лилась спокойно, уверенно, как будто она давалась в давно знакомых, заученных словах. Жаль, что этот редкий юморист-импровизатор ушел из жизни не более как заводским столяром Мекиной, пьяные выходки которого смешили соседи.